Я мало что смыслил в криореанимации, но у меня тоже возникли подозрения, что Визерс симулирует свою амнезию. Возможно, он просто тянет время. Возможно, у него возник очередной хитрый план. Визерс был опасным, лживым и изворотливым сукиным сыном, и на моей памяти ему всегда удавалось выходить сухим из воды. Его планы работали. Не всегда получалось именно так, как он хотел – Но это не всегда от него одного и зависело. «Я могу вам чем-то еще помочь?» – поинтересовался доктор, видимо, намекая, что его время не безгранично. «Я все же хотел увидеть вашу пациентку», – сказал я. «Пусть не лично, а на экране. Вы не могли бы это устроить? В медицинском отсеке наверняка должна быть система видеонаблюдения». «Смотрите». Доктор развернул монитор в мою сторону И вывел на него картинку. Камера была установлена в углу, почти под потолком, чтобы охватить все пространство палаты. Кира сидела на кровати, поджав ноги под себя, и по ее лицу текли слезы. «Вы сказали, что она примирилась со своим новым положением», – сказал я, чувствуя, как внутри поднимается гнев. «Я сказал, что она пытается». Она плачет, сказал я. Вы сказали, что мой визит может нарушить ее эмоциональное состояние, но она и так плачет. У нее сейчас эмоции 15-летней девочки, сказал доктор, в таком возрасте слезы это нормальная реакция на стресс. И вы считаете, что просто сидеть и смотреть это тоже нормально? Я могу дать ей успокоительное или леснотворное, но это не поможет смириться с реальностью. Она должна принять мир таким, какой он есть. И это может сделать только она сама. Вы часто сталкивались с такими ситуациями во время практики? В учебниках они описаны достаточно подробно. В учебниках? Вы уверены, что вы криохирург? Я не криохирург, но я лучший специалист на этом корабле в этой части галактики. Потому что только у вас есть учебник? «Криохирурги не служат судовыми врачами на боевых кораблях», – сказал доктор Кинан. «Они сидят в специализированных клиниках на Клиноне и работают с тем, что им привозят. Если бы оборудование на вашем корабле не было автоматизировано, я не думаю, что мы вообще решились бы реанимировать кого-нибудь из вас». «Может, и не стоило», – пробормотал я. «Мы обсуждали альтернативы», – сказал доктор, – «криосистему Одиссея, Невозможно демонтировать и перенести на тариан. так что нам пришлось выбирать всего из двух вариантов. Или вывести вас из стазиса здесь, или вызывать из Империи буксировщик и тащить ваш корабль на Клинон. Адмирал Рейнер предпочел сэкономить время.